Глава 8. Ставка на живучесть фламинго сработала. Когда я, обливаясь потом и разгоняя туман в голове, а дым перед собой, подтащил бесчувственное тело митерки к балкону, ее подруга была уже на ногах. Тащила безвольное тело дедушки Лу через перила на узкий козырек, где уже лежал Али. Оба все еще были без сознания. Фламинго посмотрела на меня с благодарностью, когда я передал ей подружку. А потом указала пальцами на свои глаза и махнула рукой, обводя территорию. То ли отчиталась, что все чисто, то ли наоборот попросила прикрывать. Я и без подсказок уже все просканировал. Все те же мутные движения в теплице, подозрительные тени в бананах. Дым над домом с другой стороны двускатной крыши и оттуда же пение под барабаны. Мелодия сменилась, ушел ритм агрессии, но появилась тревожность, и к ударным добавили звуки духовых инструментов. Нагнетают, как в ужастике, противно, аж зубы скрипят. — Ба, это кудонга! — испуганно произнесла фламинга. Да пофиг, пусть хоть сатану вызывают. Главное, чтобы дом не окружили. Не факт, что она имела что-то подобное в виду, потом разберемся. Я махнул рукой, проверил, что все заряжено, подхватил винтовки и перемахнул через перила. Как можно мягче, будто я не туша за 80, а маленький котенок спрыгнул на крышу грузовика, озираясь по сторонам, особенно на закрытые ставни окон первого этажа, перебрался на землю и юркнул в кабину. Тата оказалась в неплохом состоянии, завелась пол оборота, а стрелка бензина показала чуть больше половины бака. «Па! Долка, Фата! Фата!» прошипела сверху фламинго, а потом где-то в глубине дома послышался звук выбитой двери. «Ну, фата так фата!» Не стал глушить двигатель, выскочил на улицу и забрался в кузов. Поймал дедушку Лу, пытаясь удержать равновесие на пошатнувшейся машине, и сгрузил на пол. Следом сбросили Али, которого я не смог поймать, только смягчил, отбив себе руки. Парень выскользнул и слегка приложился головой о кузов, но зато подал признаки жизни, застонал и начал моргать. С полета метеорки все прошло гладко. Как принцесса из башни, она рухнула прямо в руки. Вот только удержаться я не смог. Завалился вместе с ношей, сломал несколько пустых ящиков и чудом не придавив комаджоров. — Фата, Фата, давай в тату. — Гоу, гоу! — я крикнул фламинго, что-то высматривающее в глубине комнаты. Она попятилась и уперлась спиной в перила, и только-только стала разворачиваться и заносить ногу, как из комнаты на нее вылетело черное облако дыма, а за ним выскочил еще один чудик в деревянной маске, одной рукой схватил девушку, а второй замахнулся на нее ножом и заверещал, как поросенок, практически сразу сорвавшись на хрип. Прицеливаться было некогда, я вскинул мосинку и пальнул в кусок черной соломы, который виднелся из-за спины девушки. Бабайку развернула, удар ножом прошелся всего в паре сантиметров от фламинго, и нож со скрипом вошел в толстую крышку перил. «Не тупи! Прыгай уже, донга-бонга, тебя побери!» Под гипнозом она что ли была, или черный дым, пеплом осыпавшийся на крышу кабины, ее парализовал, но соображала она туго, без поворота, не перелезая, просто откинулась назад, перевалившись через бортик. Я бросился ловить. Короткий разбег заскоком на крышу и прыжок, чтобы хоть подправить в воздухе траекторию и не дать ей сломать себе шею. Получилось. Подхватил ее в воздухе, развернул и рухнул на спину в траву под окнами, приняв девушку на себя. Послышался выстрел и рядом со мной упала расколотая деревянная маска. «Али, мать твою, эффектно ты очнулся!» Несмотря на боль в спине, я засмеялся, выдав петуха от отпускающего напряжения. Али, пошатываясь, стоял в кузове, сошалевшими будто пьяными и налитыми кровью глазами водил Мосинкой то вверх на балкон, то на угол дома, то на меня. И не похоже было, что узнает во мне друга. Кто тут зомби? Мы тут зомби. Двое в отключке, третья, как на передозе, только трясется мелкой дрожью, и четвертый со стволом, непонятно, в кого сейчас палить начнет. За углом дома послышались крики и топот шелестом сухой соломы. Я докричался до Али, получил вялый кивок, что в нас он палить не будет, и только тогда... Сгробастал в охапку фламинго и понес ее в кабину. Али выстрелил второй раз в сторону угла, откуда раздался сначала крик раненого, а потом и недовольное вопли. «Держись крепко, чебурашка! Не выпади там с ящиками!» Я захлопнул дверь и вдарил по газам. Вырулил в сторону теплицы и уперся в тупик. Дорога закончилась. Впереди бордюр из высоких камней, разбросанных через равные промежутки. Потом стена из мутного стекла, правее пешеходные дорожки между сараями, а за всем этим бескрайний банановый лес. Я еще раз крикнул Али, чтобы держался крепче. Оглянулся, оценивая, смогу ли развернуться на пятачке за домом и даст ли мне это сделать беломордая толпа медленно топающая на нас. Шеренга человек из восьми пряталась за раскрашенными щитами. По шажочку под каждый удар барабанов они становились все ближе, а из-за угла строились следующие ряды. Понимая, что не развернусь, а если протуплю хотя бы еще несколько секунд, то нас достанут колдуны, я пристегнул фламинго, которое полулежала на пассажирском сиденье, покрепче вцепился в руль, чувствуя шершавую поверхность заменителя и погнал прямо в стену теплицы. О да, это было весело. Мальчишка внутри меня, который в чем-то никогда не повзрослеет, возликовал и загудел от восторга. Инстинктивно прикрыл глаза рукой. Уж слишком близко оказалось препятствие перед бескопотной татой. В дребезге во все стороны брызнуло стекло и с барабанной дробью осыпалось на крышу. На земле захрустели глиняные горшки, как пустые, так и с различными посадками. Бампер пнул и с треском раскидал на части длинный деревянный стол, на котором лежали еще не окрашенные тюки соломы и хвороста. Открылся и секрет теней за стеклом. Несколько женщин с визгом бросились в рассыпную, побросав заготовки из черных веников. Тата, прыгая как на ухабах, перла вперед и ломала кустарное производство. Заготовки соломы, горшки с черной краской, уже покрашенные и сохнувшие на веревках заготовки, со стороны грузовик должен был выглядеть как в мультике, когда кого-нибудь прогоняют сначала через деготь, а потом через перья. Лобовое стекло грузовика держалось, даже не треснуло, только все было в черных подтеках с прилипшим хворостом. Я поддал газу, забирая влево, туда, где за второй мутной стенкой угадывалось меньше препятствий. Второй удар и новые осколки, сразу третий, когда бампер краем зацепил и сломал молодое деревце. От Отряски и легкого удара о стойку пискнула фламинго. Появилась первая трещина на лобовом стекле, зато отпала часть мусора. Я мысленно ударил себе по рукам, подумывая о включенных дворниках. Ну нафиг, а то по всему стеклу краску размажу. Мы выскочили с теплицы, увернулись от следующего дерева, и я вырулил ровно в ряд между посадками. Было тесно, ветки скрипели по окнам и хлестали кузов, но зато бананы можно было на ходу рвать. — Али, вы там как? — я оглянул в зеркало заднего вида. Вроде не выронили никого. — Собери бананов, по-братски прошу. На дорогу перед нами выскочило несколько аборигенов. Первый, как мячик, отлетел от кабины, оставив окровавленную сетку трещин на лобовом стекле. Второй отскочил, зараза, да еще и копье успел метнуть, застрявшее между мной и фламинго. Третьего я подцепил уже только кузовом. Вильнул в опасной близости от дерева, но достал уже буквально по оттопыренной пятке. Парня развернула и затащила под колеса заднего моста. Больше смельчаков спереди не нашлось. Сзади из банановых просветов Выскакивали черно-белые тела, встраивались в общий ручеек и неслись по нашей колее. Али выстрелил два раза, в очередной раз удивив своей меткостью. Я глянул в зеркало заднего вида, отмечая, как на белых лицах раскрылось два кровавых бутона. «Хе — Хе-хе, Али, да ты талант! Может, это судьба, что ему племенное копье сломали, но вслух этого говорить не стал. Про бананы не забудь. Мы выскочили с банановой плантации, проехали немного вдоль леса и прямиком по густо траве на поле проложили новый проезд до грунтовки. Отъехали на пару километров от плантации, убедились что погоня отстала и тормознули, чтобы осмотреться. Фламинго и дедушка Лу очухались, а вот метеорки стало хуже. И пока ее осматривал Лу, я отдал почти все патроны Али и, чавкая зелеными бананами, чудом насыпавшимися в кузов, провел для него краткий инструктаж. Потом оторвал несколько пучков травы и стал аккуратно, чтобы не появлялись новые трещины, оттирать грязь с стекла. А когда понял, что только размазываю, выбил его нафиг пристроил поудобнее и ухватистей на приборной панели мосинку, а штык положил в пластиковую лунку между сиденьями чтобы до всего можно было быстро дотянуться. Мы поменялись местами. Фламинга ушла в кузов смотреть за подругой, дедушка Лу сел на место штурмана, а Али в роли башенного пулеметчика уселся на лавку за кабиной. — Нам надо кого-то забрать? Я видел, что какие-то дети Макута в лес свинтили, когда я клетки открыл. — Нет, это же Макута, — дедушка Лу пожал плечами. — Ну да, что-то я не подумал. Я демонстративно хлопнул себя по лбу. Что это вообще там было такое? — Заказник Кангари-Хиллс-Форест это был. Точнее, жители оттуда, община пора. Лу вздрогнул, будто испугавшись прозвучавшего слова. «Изгои, ренегаты, адепты запрещенной магии и еще много нелицеприятных слов, перевести которые мне не хватает словарного запаса. Фаербол не прилетит нам в спину». «Нет, у них нет культа огня», — дедушка Лу с прищуром посмотрел на меня. «Они уходят в запрещенные слои мира духов. Или это сарказм?» да иди ты коммунист хренов у вас у самих верования не лучше были не прилети ты хорошо я примирительно поднял руки еще сюрпризы будут такие по дороге таких не должно а вот вот про другие не скажу лу задумался есть еще пара племен изгоев но далеко на юге ближайшие двадцать километров сюрпризов действительно не было только несколько приступов у метеорки. Она металась по кузову, стучалась головой о лавке и злобно рычала на своем языке. Но ее довольно быстро успокаивала фламинго, шепча какие-то только ей понятные наговоры. Включили радио и опять наткнулись на шипящее послание. — бла-бла-бла, Слышно было чуть лучше, чем в первый раз, но разобрать ничего толком не смогли. Голос мужской, говор на европейский манер, отчего, видимо, никто и не смог разобрать название места, куда зазывали. Звучало на букву «М», но тут полстраны на эту букву. Мы промчались через несколько брошенных деревень, не останавливались и никуда не лезли. Лишь обижали потеряно бродящих ширкунов, для которых мы оказались в роли столичных артистов, на которых сбегалась вся деревня. Поймал себя на мысли, что даже рад этой странной лакмусовой бумажке. Зато колдунов точно нет рядом. Но и ничего полезного. Пяток лачук с одной стороны дороги, максимум десяток с другой. У половины места дверей колыхались на ветру замызганные, в том числе и с кровавыми разводами, занавески. Разобранные трактора под навесами, чумазы, пластиковые стулья под дырявыми солнечными зонтиками, полиэтиленовый мусор — все наводило тоску и безысходность. Лучше стало, когда мы въехали в безымянную деревню побольше. Дорожный знак с названием был сбит и вдавлен в землю, наскочившей на него легковушки. Проверять и разбираться не стали. Машине смело капот с бампером, а внутри не проглядывалось ничего полезного и никого живого. Карту мы оставили в Дефендере. Перекрестков здесь не было, а знание, то, что прошлая деревня называлась Рабаки, нам ничего не дало. И это название тоже не даст. А вот дома здесь были уже в несколько рядов. Виднелась вывеска магазина, значок аптеки. И предел моих мечтаний на данный момент — придорожное кафе в американском стиле, возле которого стояла надувная дебильная кукла и махала полуспущенной рукой от порывов легкого ветерка. А дальше стоял настоящий полицейский участок. Не сарай или будка, а целый двухэтажный дом с забором и парковкой, на которой стояли две машины. На улицах деревни, или по местным меркам это уже был городок, я насчитал пять десятков домов. Повсюду встречались признаки цивилизованного зомби-апокалипсиса. На дорогах битые машины, разбитые витрины в кафе, два полностью выгоревших дома, и засохшие тела зомби. Самая большая куча лежала перед кафе, растекаясь дальше к полицейскому. Бродило несколько недобитых ширкунов, а над трупами пасся худой прыгун. Либо совсем молоденький, либо местная диета не позволяла отожраться. На нас он не полез. Услышал шум двигателя, поднял голову, долго принюхивался, но в итоге, не вставая четвереник, юркнул в сторону сгоревших развалин и скрылся из виду али будь на чеку смотри развалины и окна я стукнул кулаком по крыше кабины привлекая внимание вешах на дороге не вали по тихому вырежем я свернул на обочину к кафе на минимальной скорости проехал мимо стекла битые, внутри бардак перевернутые столы Кровь в перемешку с мозгами на стенах, за стойкой застряли три зомби, тупо долбится о прилавок и не допрут, где выход. На обратном пути сюда зайдем, после того, как полицию обчистим. Въехал ворота, заглушил машину и тут же выскочил через пустое лобовое и бросился со штыком на мертвую бабку в рваной кофточке. Развернулся, пропустил ее мимо себя и воткнул лезвие в затылок а потом опять с разворотом и скольжением мимо подрезал уха бужику в полицейской форме, пробив его насквозь. Выглядел он хреново, лицо в трупных пятнах, выделяющихся даже на черной коже, а вокруг рта кусочки темной массы, будто он варенье из банки обожрался. Оружия у него не было, но нашлась связка ключей. По одному прикончил еще троих на парковке и пятерых, вышедших на улицу из главного входа. Бедолаги молча, даже как-то обреченно, будто пьяными вываливались на невысокое крыльцо, слепли от солнечного света и, спотыкаясь на ступеньках, падали практически под удар штыком. Али прикрывал, пока я зачищал проход, а дедушка Лу закрывал скрипевшие ворота на территорию и заматывал цепью толстый шпингалет. Я проверил тачки на парковке. Ближе к нам стоял братик моей ласточки, белый, с желто-синими полосками, Land Ровер Defender, только не фургон, а обычный джип. Машина была закрыта, а найденные ключи к нему не подошли. Квозь окна было видно, что ничего интересного ни в салоне, ни в багажнике не было. Вторая машина, Форт-Краун Виктория. Чуть ли не самая популярная тачка в кино про американских патрульных, толстый длинный седан, был с надписью «Полиция Фритауна». И зачем он так далеко забрался от города, было непонятно. Зато и ключ подошел, и в багажнике нашелся подарок. 870-й Ремингтон лежал в глубине багажника с поясным патронташем, наполовину забитым патронами. Я жадно взял в руки классический полицейский дробовик, повертел в руках, проверил работоспособность и насколько он заряжен. «Как же долго я тебя ждал!» Я улыбнулся, пригладил крепкий в меру тяжелый дробовик. Ни обвесов, ни фонарика не было, даже ремень отсутствовал. Только наклейка с цифрой 8 на прикладе и логотипом департамента. К забору потянулось несколько зомби с улицы, но мы не стали их пока трогать. Я отдал Мосинку дедушке Лу, оставив себе Ремингтон, и подошел ко входу в участок, послушал, понюхал воздух и запустил сканер Зова, посылая мысленный сигнал по всем этажам и помещениям. Есть звоночек где-то в глубине, есть второй и сразу третий из подвала. Но все три слабенькие — неразъяренная жажда крови, а обиженное сопение. А нет, есть еще. Но что-то мешало расслышать подробности. Ладно, может, и показалось. «Дедушка Лу, ты со мной? Али, прикрывай девчонок. Идем мародерить копов. Нам нужнее».